Антон стоял спиной к входу в здание автовокзала и рассматривал площадь перед собой. НАТО, выйдя из машины, отошла выпить квассу, который продавали на разлив из бочки, стоящей неподалеку. Разрабатывая маршрут, Ренков первым пунктом вывел приезд на автовокзал. За забором, огораживающим территорию, располагались железнодорожные пути, перейдя которые, можно было сразу попасть на железнодорожный вокзал. Самые крайние, почти неиспользуемые, куда часто загоняли составы в отстойник. проходили как раз рядом с забором автовокзала. Антон хотел присмотреться именно к этим путям. На всякий случай. Ну, может, там в отстойнике есть что-то, что наведет на какую-нибудь идею. И вдруг всем своим существом, каждой клеткой он почувствовал опасность. Он мгновенно сконцентрировался на своих чувствах и ощущениях. Не меняя позы и выражения лица, не позволяя себе напрячь ни одной мышцы, он стал медленно осматриваться. На нем были светоотражающие очки. Сейчас они пригодились. Он абсолютно точно знал, что его глаз не видно через затемненные линзы. Ренков внимательно оглядел людей вокруг. Взгляд вправо? Нет, все спокойно. Взгляд влево? Здесь тоже вроде все нормально. Вперед. На один миг, переключая внимание с группы людей слева на площадь впереди, он пересекся взглядом со стариком. Антона словно ударила током. «Вот». Через мгновение он понял – это Хаким. Не разгадал и не увидел, а именно понял. Старик тем временем дошел до лавочки у автобусной платформы и совершенно спокойно сел на нее, явно никуда не торопясь. Это был самый обыкновенный старик. Лет за 70, худощавый, выцветшие голубые глаза, дряблая кожа, руки в старческих пигментных пятнах с выпирающими венами, седые волосы. Одет в старые светлые брилки и такого же возраста голубую льняную рубашку с короткими рукавами. На голове летняя полотняная кепочка, в руках матерчатая цветная сумка. Еще читая досье Хакима, Антон настраивался на него. Старался думать, как он, чувствовать его знания, уверенность в себе, как в специалисте. Пытался влезть в его шкуру. Когда он увидел его в вагоне ресторане поезда, то как бы уловил его эмоциональный фон, его индивидуальность. И все это время держал в себе этот настрой как камертон. Сейчас, только благодаря своей интуиции и этому настрою, он и почувствовал Хакима. Уловил вибрации опасности, исходящей от этого человека. Сразу. А два сильных, быстрых, умных и необыкновенно чутких зверя, замерев и остановив для себя время, считывали друг друга. Хаким мгновенно узнал этого мужика и почувствовал его нервозность. Здесь, где закручивалась основная часть операции, виденное уже прежде лицо. И этот человек был напряжен. Не от него ли исходит опасность? Он сел на лавочку недалеко от подозрительного мужика. Ему надо было принюхаться к нему, понять, почему он нервничает и что здесь делает. Всего минут пять, и все станет ясно. Узнать его в великолепной маскировке этот мужик никак не может. Да и никто сейчас не может. Он полностью включился в образ, жил жизнью этого старика. Так что, простите, ребята, сегодня не ваш день. Хаким настраивал свои чувства как инструмент на волну этого человека. Он меня засек. Вдруг ясно понял Ренков. Если немедленно, прямо сейчас что-то не придумать, не убедить его в случайности встречи, все, операция будет провалена. «Думай, Ринг, быстрее!» И тут к Антону подлетела Наталья и совершенно не свойственным, ей высокомерным, капризным тоном громко начала возмущаться. «Что? Их нет? Это просто какое-то свинство. В конце концов, они тебя полдня уговаривали приехать. Пошли их подальше!» «Да!» Недовольным голосом, подражая ей, ответил Ренков. Он импровизировал, доверяясь задумке Натальи, и весь положился на чувство и интуицию, а анализ шел параллельно, но запаздывал. «Ничего не думать, только чувствовать». Антон достал оперативный телефон, набрал номер группы, работающей в Севастополе. Ответили сразу же, и громко, жестко принялся отчитывать. «Господа, я не привык так работать. Я десять минут нахожусь на автовокзале, как мы и договорились, а ваших представителей все нет». «В Севастополе? Срочно? Кто-то рядом? Сколько у нас времени?» молниеносно сообразили ребята. «Десять минут назад», — продолжал он, — «это больше нужно вам, а не мне». «Кто? Хаким? Будем через пять минут». «Да. Что значит, простите, мы задерживаемся?» «Вольво. Серая. Местные номера. Этого человека он точно не знает. Уже подъезжает». «За вас поручился мой клиент. Только поэтому я согласился с вами встретиться». «Учтите, если через пять минут представитель не появится, я уезжаю». Не выходя из образа, грохотал возмущённый Ренков. «Прикрывает старый Мерседес. Синий», — сказали ему в трубку. «Будет стоять по маршруту троллейбуса. Две минуты. Они уже там». Бодро отрапортовал, наконец, невидимый собеседник Антона. Он отключил телефон. «Ну что за дела?» — возмутилась, словно капризная барышня НАТО. «Приперлись в этот Севастополь, а они еще и опаздывают. Ты сейчас начнешь делами заниматься. Зачем ты меня взял с собой? Я бы на пляже полежала. Мне педикюр надо сделать». «Да ладно!» с – снисходительно-купеческим тоном ответил Антон. «Я быстро все обговорю, посмотрю, что они могут заплатить и что хотят». Он притянул ее к себе одной рукой, быстро погладил по попке и, добавив в голос интимности, сказал, «Работать ведь не я буду, я только оценю». «Перестань!» – Ната выбралась из его объятий. «Ты знаешь, мне сказали, тут крутой дельфинарий. Раз уж мы сюда приперлись, может, на дельфинов посмотрим?» «Дельфинов мы ночью с тобой посмотрим», – пошутил Антон. «Мы же собирались в ту церковь на горе и в ресторан, поэтому сюда и заехали. По пути». «Ничего себе по пути!» – продолжала ныть Ната, надув губки, но уже легко, без нажима. «Сначала мы ее проехали, а теперь возвращаться будем?» «Ладно, я уже все это слышал», – с легким раздражением ответил Антон. На привокзальную площадь на приличной скорости влетела Вольва и резко остановилась возле них. Из нее выскочил представительный мужчина лет сорока, одетый в темный костюм, несмотря на жару. В машине остался сидеть шофер. «Простите, бога ради!» – торопливо начал извиняться мужчина. «Форс-мажор, так сказать! Колесо прокололи! Извините!» Антон молчал, изображая барское недовольство. Ната со скучающим видом достала из сумочки небольшой веер и стала им обмахиваться. «Прошу в машину, господа», – предложил мужчина. «Спасибо, мы на своей», – в меру строго ответил Антон. «Показывайте дорогу, мы за вами». Он взял Нату под руку и, не торопясь, направился к своей машине. Весь настроенный на Хакима, он старался почувствовать, сработала их уловка или нет. Хаким слушал очень внимательно. Слушал и пропускал через себя. Чувствовал. Это просто стечение обстоятельств. У мужика бизнес, это ясно. Это он понял сразу, когда увидел его в первый раз в поездном ресторане. Такое не сыграешь. Чтобы так себя вести, нужно в достатке и сытой жизни лет 10 прожить. С женщиной у них роман там же, в поезде завязался. Это он видел. Баба вздорная. Как она его бросила в ресторане и ушла, махнув ручкой. Хаким помнил. Да и мадам про этого мужика докладывала. Обычный бизнесмен. Чуть выше среднего уровня. Женщина для него старовата. Такие молодые полагаются. Но у него, наверное, в Москве молодых полно. При деньгах-то. А здесь решил отдохнуть от кобылок. На них сколько сил надо и денег. А это и сама вроде не бедная. За себя заплатить может. Значит, и секс поспокойней. И особо тратиться не надо. Южный берег маленький. А такие мужики очень мобильны. Как правило, на машинах по всему берегу раскатывают. А тут еще видно, выгодное дельца подвернулась. «Нет, мужик не опасный». Расслабился сразу, как только перед ним лебезить начали. «Нет, этот мимо». «Все, иди, мужик, вместе с бабой своей. Не мешай. Только время зря на них потратил. Надо работать». Хаким быстро посмотрел на машину, к которой шла эта парочка. «Прокатные номера. Все так и должно быть», — похвалил он себя. И Хаким настроился на работу. Проходя мимо лавочки и даже слегка задев Хакима ногой, Ренков всем нутром почувствовал. Тот снизил напряженность. Поверил, сработало. Не позволяя себе никаких чувств, кроме тех, которые сейчас отыгрывал, Антон дошел до машины, открыл Наталье дверцу, помог ей сесть. Обошел машину, сел за руль, не торопясь развернулся и пристроился за выезжающий с площади Вольво. Только, выйдя из поля зрения Хакима, он достал телефон и позвонил. «Старик слева на лавке сидел. Старика видели? Спасибо. Ведем». Не выдержав, тот, кто говорил с ним, восхищенно воскликнул. «Мне еще в академии говорили, что вы шаман. Как вы его просчитали? В три секунды?» «В одну», — подумал Антон. «И чуть не вляпался, если б не НАТО. И только сейчас посмотрел на нее. Ната сидела, развернувшись к окну. С того момента, как они отъехали с площади, они не сказали ни слова друг другу. Он не знал, что сказать. Он не знал, как она догадалась. Он не знал, не понимал, как у нее получилось так верно в самую десятку. Он не знал, что сейчас там, на вокзале, произошло. Но он точно знал. Она его вытащила, спасла ситуацию. Ему позвонили. «Хвоста нет, он купился». «Я уже знаю», — подумал Антон, чувствуя себя опустошенным. «Останови, пожалуйста», — придушённым голосом попросила Наталья. «Меня сейчас вырвет». Антон просигналил фарами идущей впереди машине и, быстро съехав на обочину, остановился. Она выскочила из машины и начала глубоко дышать. Ренков, выскочив следом, кинулся к ней. «Всё хорошо, солнышко. Дыши, дыши. Присядь на корточки. Голову в колени. Дыши». Наталья старательно дышала. Антон присел рядом и все гладил, и гладил ее по спине. «Вот так, моя хорошая, вот так! Дыши!» Успокаивал он ее. К ним подбежал оперативник из Вольво, который уже снял пиджак и галстук. «Что, девушка укачала?» – спросил он. «Девушка укачала от страха на автовокзале. Это она нас всех выручила», – ответил Антон. «Нифига себе!» – восхитился оперативник. и, помогая разрядить обстановку, шутливо спросил. «Девушка, а вы не замужем? Можно вам предложение руки и, так сказать, сердце сделать?» «Замужем», — ответил, усмехнувшись, Антон. «Жаль», — приворно огорчился сотрудник и уже другим тоном поинтересовался. «Антон Александрович, мы вам еще нужны?» «Нет, свободны. Молодцы. Спасибо, быстро сработали. Езжайте, у вас теперь дел не в проворот». Он выпрямился. Пожал оперативнику руку, тот попрощался, отошел было на два шага и повернулся. «Знаете, я очень рад, что увидел вас, как говорится, вживую. Я о вас столько слышал, а сегодня увидел в работе и обалдел. И жена у вас необыкновенная. До свидания!» Махнул он рукой и побежал к машине. Наталья поднялась с корточек, Антон ее обнял, поддерживая. Она уткнулась ему в плечо и оттуда глухо спросила. «Как вы это снимаете?» Ну, напряжение после такого потрясения, когда все заканчивается. Водкой или спиртом. Это раньше. А теперь я бегу к тебе снимать, улыбнулся Ренков. Нет, это мне сейчас не потянуть. Наверное, женщины по-другому устроены. А вот выпить в самый раз. Только не водки, а коньячку хорошего. Конечно, родная, сейчас нальем, согласился Антон, нежно поднял ее голову, заглянул в глаза и спросил. Ну. Ты как, получше? Да, отпустила. Поехали, а то стоим тут. Ты есть хочешь или только выпить? Только выпить. Сейчас организуем. Они устроились в парке на скамейке. Ренков купил хорошего коньяку, апельсины, черешню, попросив продавщицу ее помыть. Он разлил коньяк в одноразовые пластмассовые стаканчики. Молча, не чокаясь даже, она выпила. Антон вслед за ней. закусили апельсином, который Антон почистил и разломал на дольки. «Какое кощунство! Такой коньяк и из пластмассовых стаканчиков!» — сказала Наталья. «Экстремальные условия!» — пожал плечами Антон. Он посмотрел на нее внимательно и спросил. «Ната, что это там было, на вокзале? А? Как ты сообразила, поняла, как это у тебя получилось?» Она вдруг осознала, что ей надо поговорить о случившемся. Чтобы окончательно снять напряжение и самой понять, что же произошло. Я не знаю, как все получилось. Начала объяснять она. Я пила квас, вкусно было. Смотрела на тебя и вдруг поняла, почувствовала в один момент, как ты напрягся весь. У меня было такое ощущение, что сейчас станут стрелять. Я даже стаканчик уронила. Смотрю, а ты все так же спокойно стоишь на месте. Но я знала, что все изменилось. У меня мысли как пули стучали. Даже больно было. Почему? Почему? Почему? Значит, кто-то рядом, кого не должно быть и кто не должен тебя здесь видеть. У меня было очень боевое детство. Одна из наших с Динкой игр называлась «Догадайка». Надо было догадаться, какая у подруги проблема. На расстоянии. И помочь ей подыграть в какой-то сцене. Вот так мое детство мне помогло. Я подумала, надо убедить этого человека, что ты здесь случайно. Я устремилась к тебе, почти бегом, но сдерживала себя, останавливала, что-то играла на ходу. А когда подошла, сразу все само собой сложилось. И слова, и жесты, и голос. У нас получилось? Получилось. И еще как получилось. Ты нас всех из такой задницы вытащила. Восхитился Антон, обнимая ее и благодарно целуя висок. Кто это был? Спросила Наталья. отстраняясь, чтобы видеть выражение его лица. «Хаким, я тебе рассказывал, что они все ушли из-под наблюдения. Он был так загримирован, просто высший класс. Старик, который сидел на скамейке, заметила?» «Нет, я вообще ничего не слышала и не видела, кроме тебя. Наверное, я плохой агент». Антон засмеялся, поднял ее со скамейки и пересадил к себе на колени. «Ты самый лучший агент в мире». Он продолжил. Хаким изменил не только внешность. Он изменился и сам, по сути. Он стал именно этим стариком. Его невозможно было вычислить. Но ты же вычислил? Да, по взгляду. Он на одну секунду вдруг стал острым, как бритва. Мне повезло, потому что в этот момент я на него смотрел. Значит, это ты спас ситуацию, обрадовалась Ната. И ты. Я еще не успел сообразить, что делать. А ты так точно попала со своим подходцем. «Просто фантастика!» «Кстати, генерал просил передать тебе свое восхищение по поводу идеи о расфасовке. Когда ему доложат еще и про сегодняшний спектакль, он в тебя влюбится!» Хаким ехал на старом ржавом запорожце. Еле живой автомобиль, за рулем которого сидел дедок, неторопливо пылил по трассе. Груз он встретил и проследил за его отправкой дальше по маршруту. Все прошло без малейшего осложнения. но чувство опасности не проходило. В чем все таки дело? Пока весь план воплощался в точности до минуты, не дав ни одного сбоя. Сегодня ночью они перевезут товар на склад. Придется делать несколько ходок, но к этому все готово. Сменные номера на машину, мгновенно сохнущая краска, тенты на кузов разных цветов. Он начал проверять своих людей, но пока не нащупал ничего настораживающего. С сегодняшней ночи и до отправления они все будут находиться вместе. У него будет возможность зорко следить за ними. О бывшем адъютанте он уже позаботился, так что с этой стороны безопасность обеспечена. В любом случае, пока тот не получит денег, он ничего не станет предпринимать. Может, студент? Тогда это серьезно и очень опасно. На студента Хаким пока не вышел, хотя подобрался совсем близко. День, два, и он его вычислит. Если он сейчас начал свою игру, могут быть серьезные осложнения. Но только осложнения. Хаким предусмотрел абсолютно все, и этот вариант развития событий тоже. При всех раскладах он в итоге вместе с товаром оказывается там, где его встретят. А мужике на автовокзале он даже не вспомнил. Так откуда же исходит опасность? Ната с Антоном проехали по Севастополю, по тем местам, которые Ренков наметил заранее. У Натальи зазвонил телефон. «Натка, ты где?» Спросила Вета. Ее голос был немного встревоженным. «Вета, что случилось?» «Что ты сразу переполошилась? Поспешила успокоить сестра. «Ничего страшного. Димка приболел. Поднялась температура. Врач был. Осмотрел. Ничего не нашел. Говорит, может, реакция на жару. Да мы и сами видим, что ничего у него не болит. Но он все время хнычет, Тебя спрашивает. «Может, приедешь?» «Колыбельную племяннику споёшь?» «Конечно, Веточка. Только мы пока в Севастополе и прямо сейчас поедем к тебе». «Ты только не паникуй. Если у вас с Антоном какие-то планы серьезные, не надо их менять». Вете, мы сейчас приедем. Что-нибудь нужно?» «Всё есть. Что ты в самом деле?» «Целую. Мы вас ждем. Антон уже выруливал на дорогу, ведущую к трассе, поняв по её ответам, что надо срочно возвращаться домой. «Что случилось?» Спросил он. Димка приболел. Температура. Врач ничего не нашел. Говорит, реакция на жару. Надо ему колыбельные спеть. У нас колыбельный, им, всем четверым. Я пою. Ветка, конечно, тоже, но она не очень любит петь. Что-то купить надо? Давай вишен купим. Он вишню с сахаром обожает. Они проезжали по дороге, которая шла над крутым обрывом. Внизу виднелся залив с причалами, у которых стояли военные корабли. Один из них дал резкий гудок, сообщая об отправлении. Антон посмотрел на залив и вдруг резко затормозил, остановил машину и вышел. Он смотрел вниз, на акваторию, как отходит корабль, на моряков, идущих куда-то строем, какие-то ремонтные работы у дальних пирсов, охватив взглядом всю картину сразу. И в этот момент он понял все. Он сопоставил виденное здесь, в Балаклаве, и там, на складе. И почувствовал, что попал в яблочко. «Вот оно! Точно! Как же я раньше не допер!» Антон вернулся в машину, перегнулся через ручку переключения скоростей, притянул к себе Наталью и от души с удовольствием поцеловал. Так, отстранившись от него и рассмотрев внимательно его выражение лица, констатировала Ната. «Процесс пошел. Ты что-то придумал, Ренков. Быстро рассказывай». «Потом, Наточка, ладно?» извинился он. «Сейчас мне надо подумать, проанализировать, созвониться с дедом, проверить версию, а потом я тебе все расскажу. Обязательно. Поехали. Там Димка требует любимую тетку». «Ну да, а тебя требует твоя идея», рассмеялась Ната. «Говорили мне знающие люди, опасайся умных женщин», весело сказал Антон. «Знающих людей надо слушать», подхватила Наталья. «Да кто ж когда их слушал?» так а тошь вздохнула она и добавила ладно думай я пока в окно посмотрю музыку послушаю в это время в москве возле совершенно обычных хрущевки в текстильщиках стояла неприметная девятка в которой находились двое мужчин они вели наружное наблюдение за одной из квартир на четвертом этаже такое же наблюдение велось еще с двумя квартирами одной в районе динамо и второй на соколе В этих квартирах проживали люди, не знающие друг друга, но их связывало одно обстоятельство. Эти трое были кандидатами на роль того самого диспетчера, о котором говорил Антон. Димка сразу забрался к Наталье на руки и счастливо вздохнув, положил свою головку ей на плечо, обняв ручками за шею. «Тетя нашлась!» – прокомментировал ситуацию Сашка. Антонина Кузьминишна, отвергнув любые возражения, Усадила всех ужинать. Гостевой стол в комнате не накрывали, а устроились на кухне, за большим семейным столом. Ната вытаскивала из вишен косточки. Димка, сидевший у нее на коленях, мешал ей, пытаясь затолкать их в рот все сразу и покрикивая «Давай!». Вета с детьми тоже решили поесть. За компанию. Перед Антоном поставили большую тарелку борща. Поздновато для ужина. Пытался слабо сопротивляться он. чувствуя, что голоден. А такое удовольствие, как домашняя еда, особенно в такой уютной дружной семье, случалось у него редко. «Вы сегодня горячее ели?» спросила Антонина Кузьминишна. «Нет», — честно признался он. «Вот видите, ешьте, потом будет второе». «Еще и второе?» удивился Антон, прикидывая, хватит ли у него сил на такое изобилие. «Не бойся», — рассмеялась Вета. Компота точно не будет. Вы меня успокоили. Антон принялся за борщ. Все с аппетитом ели, шутили. Дети рассказывали о своей самоволке на море, за которую были наказаны. Их не пустили вечером гулять во дворе. Димка повеселел, ел вишню с сахаром, стучал ложкой об стол, вызывая общий смех. Антон разомлел от вкусной еды, веселой болтовни, домашней обстановки и вдруг подумал. А ведь теперь у меня все это есть. Теперь они моя семья. Ну, почти семья. А Антонина кузьменишна моя теща. Он представил себе несуществующую пока дачу. Как родные и близкие будут приезжать к ним с Натой в гости и сидеть по вечерам за большим столом на веранде. Ему стало спокойно и уютно, как в детстве, когда собирался полный дом родни и смех раздавался до поздней ночи. Они с двоюродными и троюродными братьями и сестрами засыпали под этот смех, доносящийся с веранды, в большой комнате под чердаком, названной взрослыми детским царством. Каждый вечер Антон проваливался в сон совершенно счастливым, потому что точно знал, что завтра будет такой же праздник, как и сегодня. Лето, свобода, радость, игры и смех взрослых. Мишка прав. В Москву и сразу в ЗАГС. Она не сбежит. Но лучше, чтобы она скорее согласилась, мне будет спокойней. Он готов был прямо сейчас решительно поговорить с Натальей, но тут выяснилось, что сегодня она останется здесь, будет укладывать Димку, да и домашние по ней соскучились и уговаривали остаться. Ната пошла его проводить к машине. На этот раз прощание обошлось без родни, которая деликатно решила не мешать. Езжай, у тебя же идея. Ты всю ночь будешь думать. «Звонить и так далее», — сказала, отпуская его Наталья. «Буду». Он поцеловал ее на прощание, сел в машину. «Но утром я тебя заберу». Антон еще не доехал до гостиницы, когда позвонил дед. «Здравствуй, Антоша. Как там Наталья твоя? Оклемалась?» «Здравствуйте, Федор Ильич. Все в порядке. Она быстро в себя пришла. Просто переволновалась сильно». Но ну еще бы! Но какова умница! Как она сообразила-то?» Почувствовала. Говорит, посмотрела на меня и поняла, что-то не так. Ну, и давай импровизировать на ходу. Нет, я у тебя ее точно заберу. На твоих подвигах и так курсантов в Академии обучают. Теперь ее наверняка цитировать примутся. Цитировать можно, забрать нельзя. Это я уже понял. Расскажи подробнее, как ты его вообще засек. Антон рассказал. Федор Ильич, у меня есть версия. Продолжил он. Запнулся на мгновение и исправился. «Нет, не версия. Я совершенно убежден в правильности своей догадки. Надо срочно начинать копать в этом направлении, а то можем не успеть». Антон изложил свою идею, подробно ее аргументировав. Он всю дорогу от Севастополя ее обдумывал. «По-моему, — ответил дед, — слишком экстравагантно. Но проверим, может, ты и прав. Да, на диспетчера почти вышли. Есть три кандидатуры». «Завтра будем знать точно, потому что на завтра у них наверняка связь намечена». «Кто встречает, еще не узнали?» – спросил Антон. «Тут турецкие коллеги копают, но и мы со своей стороны. Сам понимаешь, Интерпол аж пищит от того, что у вас там происходит. Рвутся в бой, но мы пока сдерживаем. Сегодня ночью все решится». «Федор Ильич, думаю, надо снять ребят со склада. Хаким уже чувствует опасность». После разгрузки наверняка пойдет сам все подходы проверять. Эх, мне бы туда посмотреть, как он там в полевых, так сказать, условиях. Ты придержи коней-то. Может, еще посмотришь. А ребят снимем. Ты прав, нельзя его спугнуть. Особенно пока он думает, что на него невозможно выйти. Поставим их на другие места. Тем более теперь благодаря тебе мы знаем, как он выглядит. Ну все, до связи. До свидания, ответил Антон. Рано утром Анатолий Иванович пошел выносить мусор, пока его жена готовила завтрак. Они собирались поехать на дачу на весь день, дел там сейчас не в проворот. Проходя мимо почтовых ящиков, он увидел в своем какую-то бумажку. Выбросив мусор, Анатолий Иванович поднялся в квартиру, оставил ведро, взял ключик от почтового ящика и спустился за почтой. На его имя пришло извещение на получение ценной бандероли. Он тихонько крякнул от удовольствия. Это извещение он ждал уже несколько дней. На бланке был указан адрес, по которому ему необходимо было явиться для получения бандеролия. Анатолий Иванович, сложив аккуратно бумажку пополам, убрал ее в нагрудный карман и пошел завтракать. — Лида, — обратился он к жене, запивая горячим чаем яичницу. — Я совсем забыл. Мне надо зайти к Ивану. Он оформил новое заявление на получение индексации по надбавкам за прошлые годы. Мне надо заполнить свои бланки. Он их сегодня отнесет зарегистрировать, и мои заодно. Так что на дачу поедем позже. Я тогда своим ходом, ответила Лидия Андреевна, на автобусе. Там же у нас последняя клубника. Она же сгорит от жары к обеду. Я соберу, а ты потом все привезешь на машине. Езжай, а то действительно сгорит. Анатолий Иванович обулся в прихожей и прихватил старый портфель, оставшийся еще со времен его службы. «Я пошел!» – крикнул в глубины квартиры и вышел. Он шел пешком и чувствовал себя молодым, полным сил, новых идей. Когда началась эта проклятая перестройка, армия и флот со всем привычным укладом, должностями, зарплатами, льготами, пайками полетели к чертовой матери, и он уволился. Он не мог, не хотел видеть, как все рушится и гибнет, не хотел участвовать в этом. Но это было только начало. Далее последовали развал Союза, сокращение зарплаты пенсий, полная деградация вооруженных сил, безденежье. Анатолий Иванович не дослужился до очень высокого звания, но должность у него была кучерявая. Он привык жить на высоком уровне, привык за заграницам, которые военным вообще-то были закрыты, к сытым пайкам. Икре, машине, как к чему-то само собой разумеющемуся. И когда на него обрушилась нищета, макароны с дешевыми сосисками, унизительная пенсия и абсолютное бесправие, он понял, что все это ненавидит. Все и всех. Всех грёбаных президентов, разваливших страну. свое бывшее начальство, свою семью. Ненавидит свою жену, которая очень быстро смирилась с нищетой. Своих детей, привыкших жить за его счет и не сумевших устроиться в новой жизни. Своих внуков, эгоистов и потребителей. Эта ненависть крепла день ото дня, стала привычной. Он ее умело прятал, изображая покорность судьбе и ожидая своего часа. Его поддерживала все эти годы уверенность, что он еще все изменит в своей жизни. Только в своей. И сегодня он вышел из дома в эту самую новую жизнь. Да хоть подохните! Думал он о своей, теперь уже бывшей семье. Через три дня в милиции ляжет на стол еще одно заявление о пропавшем человеке. Как пишут в протоколах, вышел из дома и не вернулся. По указанному на бланке адресу, где, отродясь, никакого почтампа не было, в условленном месте его ждал пухлый пакет. Там находился паспорт на имя гражданина Франции, документы о внесении аванса за небольшой коттедж на юге Франции кредитные карточки и номер открытого на его нового имя счета – все в той же Франции. Когда-то он был во Франции вместе с начальством в командировке и понял, что хотел бы жить только здесь. И теперь его мечта осуществилась. По указанному адресу находился дом, где проживал давнишний сослуживец и друг Иван. Все его соседи Анатолия Ивановича давно и хорошо знали, поздоровавшись с бабушками, сидящими на лавочке. Он зашел в подъезд и поднялся на чердак. Потом он спустится на третий этаж, к Ивану, напишет свои заявления. А сейчас из стены возле трубы, за кирпичом, который вытаскивался из складки, он достал пакет. Немного подождал, успокаивая себя. Не надо волноваться. И открыл пакет. Раздался взрыв, который унес вместе с жизнью Анатолия Ивановича все его несбывшиеся великие мечты. Клиенты перевозили груз на склад, сделали четыре ходки, каждый раз меняя номера машины, дважды перекрасили ее за это время и меняли тент на кузове. Также они завезли продукты, воду и все прочее, необходимое на неделю своего автономного пребывания в пещере. В том числе небольшие станки для расфасовки, прибывшие вместе с грузом. Антону удалось немного поспать в промежутках между поступающими постоянно оперативными сообщениями расчетами и анализами ситуации. Но даже в эти короткие минуты отдыха он засыпал с трудом, ворочался и никак не мог удобно устроиться на кровати. Ему не хватало Натальи рядом. Хотелось обнять ее, прижать к себе и только тогда почувствовать полное умиротворение. «Как я жил без неё? Спал один без неё? Почему так быстро? Сразу же она стала мне необходима? Я же все про себя знаю!» Почему же не называю вещи своими именами? Как оказывается, сложно даже самому себе признаться, что я ее люблю. Вот так просто. Одним словом, за которым следует совсем другая жизнь. Он никогда не признавался в любви ни одной женщине, даже своей бывшей жене. Чувствовал, что это не то. Никогда. Антону повезло. Он видел настоящую любовь, которая была у его родителей. Может, поэтому неосознанно он ждал именно таких отношений, не избив и обтрепав в постелях это чувство, не разменяв его на слова. Почему же он до сих пор не сказал Наталье об этом? Почему прямо не спросил, выйдет ли она за него? Потому что боялся. Боялся отказа, боялся глубины и силы этих неожиданных чувств, привыкнув совсем к другим отношениям, поверхностным, не затрагивающим сердце и душу. Я обещал ей помочь справиться с ее страхами, а сам не признавался себе в своих. Ничего, девочка, сегодня же я все исправлю. И что бы ты ни говорила, чего бы ни боялась, я никуда тебя не отпущу». Приняв такое решение, Антон успокоился и крепко заснул. За столом сидел молодой человек. Стол был необычной формы, в виде подковы, на нем стояли три включенных компьютера. На левой части располагался самый большой, подключенный к всемирной сети. На него постоянно поступали сведения о погоде и передвижении воздушного, наземного и морского транспорта в районе Черного моря. Второй, ноутбук, находился в режиме ожидания текстового сообщения и стоял на левой части стола. Третий располагался в середине. Именно за ним сейчас работал хозяин. В данный момент он занимался переводом денег из одного банка, находившегося в Европе, в другой банк и на другой счет, находившийся на Украине. Происходило это в обычной двухкомнатной хрущевке в одном из спальных районов Москвы. В этой квартире молодой человек только работал. Свободно свободное от работы время он проживал в дорогом коттедже, расположенном в ближайшем Подмосковье, и вел жизнь богатого московского бомонда со всеми атрибутами таковой – ночными клубами, казино, девочками, стриптизом. ночными уличными гонками на дорогих машинах, фешенебельными лыжными и морскими курортами. Роскошные автомобили были его второй страстью после компьютеров. А началось все очень неожиданно. Он сидел в известном пивном баре на Новом Арбате. В подобных барах молодые ребята, в основном студенты, такие же, как и он, в то время подрабатывали переводчиками. Сюда часто приходили иностранцы. которые знали, что здесь можно провести приватную беседу, наняв за небольшую плату прямо на месте переводчика, который не знает ни тебя, ни твоего собеседника. В ожидании такого вот заработка молодой человек расположился за столиком с бокалом пива и что-то набирал на своем ноутбуке, который ему недавно подарили родители. Рядом за столиком сидел здоровый мужик из числа новых русских. В то время братки уже выходили из моды как ярко выраженный класс. понемногу превращаясь в бизнесменов. По виду мужика можно было предположить, что он как раз находится в переходном периоде, из лягушки в царевну. То есть малинового пиджака уже не было, а манеры пока еще остались. Мужик вдруг обратил внимание на студента за соседним столом и спросил. «Скажи, пацан, а вот сейчас послать письмо моему другану ты можешь?» «Отсюда нет, но в течение 15 минут, если надо, могу». Мужик подсел к нему и объяснил проблему. Ему срочно надо связаться с человеком, но так, чтобы это невозможно было отследить. Это и был тот выигрышный лотерейный билет, который выпадает в жизни молодого человека один раз. Мужик стал его первым и единственным работодателем, которого он видел в лицо. Дальше его передавали друг другу только по личной рекомендации, но все, кто предлагал работу, обращались к нему через интернет как к студенту. Он же сам для себя давал имена своим заказчикам в зависимости от выполняемой работы. Его первый работодатель вскоре отошел в мир иной, после очередной разборки с конкурентами. Поэтому на сегодняшний день людей, знавших студента в лицо, не существовало. С проводником он связывался уже третий раз. Ему нравилось с ним работать. Задачи тот ставил четкие и, что особенно радовало, интересные, конкретно объяснял свои требования и всегда платил в точности по договору. Студент, конечно, без труда мог узнать именно заказчиков, конечной цели заказов и все другие их тайны. Но, будучи человеком умным и осторожным, он понимал – меньше знаешь – дольше проживешь. Хотя для подстраховки собирал кое-какой компромат. На ноутбук пришло сообщение. Что с транспортом? Все идет по плану. Очередная сумма переведена. Будут готовы к сроку. ответил студент. Антона опять разбудил телефонный звонок. На этот раз звонил генерал. «Ну что, Антон, новостей несколько?» «Слушаю, Федор Ильич». Адъютант почил. «Взорвали». Генерал подробно рассказал, при каких обстоятельствах произошел взрыв и посетовал. «Я так и думал, что проморгаем. Уж больно, Хаким, хитер». «Новость номер два. Опять ты попал в яблочко. Он выходил ночью, проверял окрестности». «Наши вовремя снялись. Издалека в бинокль видели, как он вышел и растворился. Они всю ночь таились, как мыши, пукнуть боялись. А ведь приказано было совсем уйти. Ну, с этим я разберусь». «Уйти трудно. Очень интересно», — вступился за ребят Антон. «А операцию провалить интересно?» — гаркнул генерал, но сразу взял себя в руки. «Ладно, теперь по твоей версии. Копаем. Кое-что есть». Но только наметки. К вечеру будем знать. Понял. Ты отдыхай. Небось, всю ночь не спал? Спросил дед. Немного спал. Вот и поспи. Все, до связи. Так, значит, до вечера никаких событий не предвидится, подумал Антон. Ждем-с. Ему нужна была НАТО. Срочно. Хватит. Целую ночь пробыл без нее. Он позвонил ей и услышал. Абонент временно недоступен. Ренков удивился. Она никогда не отключала телефон. Она ему несколько раз об этом упоминала. Он позвонил на домашний номер, подняла трубку ее мама. «Алло! Доброе утро, Антонина Кузьминична! Я вас не разбудил?» «Здравствуйте, Антон!» «Что вы? У нас есть будильник. Дима. Он всех рано утром поднимает», усмехнулась она. «А Наталью можно позвать?» Ее нет. Ей кто-то позвонил, и она выскочила, ничего не сказав. «Я думала, это вы ее куда-то позвали». У Антона замерло сердце. «Когда это было?» «Минут десять назад. Это разве не вы звонили?» «Нет», — сказал спокойно Антон. «Я сейчас приеду». И положил трубку. «Что это может быть?» «Мобильный она никогда не отключает. Ей могли сказать что угодно. Что со мной что-то случилось. Или с Диной. Или с кем-то из друзей. Она бы сразу понеслась, не раздумывая». Антон Бегон бежал на стоянку к машине, на ходу набирая Мишкин номер. «Да», — сонно ответил Дуб. «Дина Наталья сейчас звонила?» — без предисловий спросил Антон. «Нет», — сразу проснулся Мишка. «А что случилось?» «Еще не знаю. Вы дома?» «Да, мы спали. Помощь нужна?» «Будьте дома. Я позвоню». Он гнал машину по пустым предутренним улицам. «Так, спокойно. Что могло случиться?» «Давай думай. Значит, Хаким не купился на наш спектакль. Людей у него здесь мало. С меня ему слабо начать сразу. И потом. Он же понимает, что я неразменная карта. За успех такой операции и возможность взять Хакима контора пожертвует одним, тем более бывшим сотрудником. Да и хрен он меня просто так взял бы». «Наталья – другое дело. Может, он и не понял, какие у нас отношения». Но то, что мы все будем пытаться ее вытащить до последнего, это он понимает. Господи, только не это. Он редко просил у Господа что-нибудь, только за своих ребят, а для себя ничего. Но сейчас, подъезжая к Натальиному дому, он молился всеми известными ему молитвами, точно зная, что без нее он перестанет быть тем Антоном Ренковым, которым был прежде. Без нее теряет смысл вся его жизнь, как бывшая, так и настоящая. Его жизнь, принципы, сила воли и те непростые решения, что приходилось принимать, оказывается, имели смысл только с ней. Только ее он всю жизнь ждал, не позволяя себе идти на компромиссы в трудных ситуациях, потому что чувствовал, что ценой такому компромиссу является встреча и жизнь с этой женщиной, которую он не знал и о существовании которой не догадывался и даже уже не надеялся повстречать, но которую всю жизнь чувствовал как себя самого. Не закрыв машину, он выскочил из нее и помчался, перешагивая ступеньки наверх к ней в квартиру. Дверь открыла Ната. Он почувствовал невероятное облегчение и радость. Ноги слегка подкосились. Он шагнул в коридор, обнял ее. Стал безумно целовать, куда попало. Волосы, лоб, глаза, щеки, губы. Он отпустил себя и только повторял. «Благодарю тебя, Господи!» Антон, уткнув ее голову себе в грудь, прижал к себе Наталью и пытался унять слезы облегчения, навернувшиеся на глаза. Она молчала, ничего не спрашивая, обняла его и тихо дышала ему в рубашку, принимая всю силу его переживаний. Из комнаты, улыбаясь, выскочила вето, но, увидев выражение лица Ренкова, сразу же захлопнула за собой дверь, не давая выйти детям, округлила глаза и прикрыла рот ладошкой. Пытаясь успокоить Вету, Антон, глядя поверх головы Натальи, спросил чуть охрипшим голосом. «Веточка, вы, как местные жители, знаете хорошее место у моря, куда можно подъехать на машине, пожарить шашлыки, поплавать, отдохнуть?» Она, не отнимая ладошки от губ, махнула головой. «Вот и замечательно!» Приходя в себя, порадовался Ренков. «Значит, сейчас мы всей семьей поедем на шашлыки». Антонина кузьменишна и Димка тоже поедут с нами. Миша взял на прокат машину. Мы все поместимся. Вы согласны, Вета?» «Конечно», — ответила она, отняв руку от губ. «С удовольствием. Дети будут очень рады». «Мы все слышим, и мы уже очень рады», — из-за двери ответила Маша. «Выпусти нас. Что мы не видели, как люди целуются?» — возмутился Сашка. Вета отошла от двери, выпуская детей. как резвых щенят из клетки. «Бабушка!» – заорал Сашка, выскакивая на свободу. «Ты слышала? Мы все едем на шашлыки!» Антон улыбнулся. Антонина Кузьминишна вышла в прихожую, присоединившись к общему собранию. За ней солидно топал Димка. «Я слышу!» – сказала она. «Это замечательная идея, Антон. Только сегодня людей будет много. Воскресенье!» «Ничего. Надеюсь, для нас место найдется!» Антонина Кузьминишна внимательно посмотрела Ренкова в глаза, потом окинула взором всю картину целиком. Наталью, которую он прижимал к себе, Вету, которая все еще пребывала в некотором удивлении и мудро разрядила обстановку. «А мясо? Овощи вы купили?» Антон отпустил Наталью, но тут же снова обнял рукой за плечи, притянул к себе, не желая отпускать ее ни на мгновение. «Нет, купим по дороге». Легкомысленно ответил он. «Так не пойдет», возразила Антонина Кузьминишна. «Вы трое сейчас поезжайте на рынок, привезете все домой. Мы овощи помоем, замаринуем мясо, соберемся с детьми, когда и поедем. Кстати, Ната, у нас только шампуры, мангал у Дины. Позвони, чтобы они не забыли». Наталья рассказала маме Светы про перемены в жизни Дины. Антонина Кузьминишна обрадовалась, вынеся свой вердикт. Миша очень хороший, редкий мужчина, и он ей подходит. Они будут счастливы, я не сомневаюсь. Они даже немного похожи. Она уже воспринимала Дину с Михаилом как одно целое. Антон подошел к ней и поцеловал в щеку: Спасибо, Антонина Кузьминишна. И мама сделала то, что не делала никогда в жизни ни с одним Натальиным ухажером или претендентом на руку, и даже с ее бывшим мужем. Она притянула Ренкова к себе. наклонив его голову, расцеловала в обе щеки и, понизив голос, только ему одному сказала. «Ничего, Антон, в жизни всякое случается. У вас теперь все будет хорошо, а со всякой ерундой мы разберемся». Антон поцеловал ей руки. «Вы очень похожи на мою маму», тоже тихо сказал он. «Вот и хорошо. Значит, теперь у вас есть куда и к кому прийти, и в радости, и в печали». Даже дети притихли, прочувствовав необычность и высоту момента. И всем стало ясно, что эти двое нашли друг друга. Они близкие люди. «Антон!» – вдруг протянул Димка. Все рассмеялись. Антон поднял его на руки и спросил. «Ну что, брат, поедем плавать на море?» "Море?" уточнил Димка. «Да, море и шашлыки. Как ты на это смотришь?» «Мясо!» восхитился Димка. «Настоящий мужчина!» рассмеялся Ренков. Антон позвонил Мишке, успокоив, что была ложная тревога, и поставив перед фактом выезда на шашлыки. Он предложил им подъехать к Наталье домой, чтобы отвезти всех, пока они с Натальей и Ветой закупают продукты. Услышав это, Дина забрала трубку у Мишки и начала руководить. «Нет уж, Антон, на рынок поедем мы с Мишей. Знаю я своих подруженек. Начнут продавцов разыгрывать, хохотать. Мы год никуда не уедем. Их вместе вообще сводить нельзя. Все время хохочут и никакого толку.